Часть тринадцатая. Слишком все это быстро. Дарша Ассант поняла, что она снова на самом дне Карусканта. Несколько часов назад, покидая эти места, она думала, что ее лишат звания и отправят на грядокопательные работы. Перед внутренним взором Дарши рисовались сцены, как она собирает свои шмотки и прощается со всеми. То, что она вернется сюда, вернется к своему позору, да еще с наставником, не представлялось ей возможным. И вот она здесь, сидит в четырехместном аэрокаре Анона Бондора. Машина скользит к коридору, к тому зданию, где она потеряла фандерианца и чуть не рассталась с жизнью. Неисповедимый пути великой силы. Вот оно, Дарша указала на башню, выделяющуюся в свете вечернего солнца. Теперь вниз. Магистр Бондора ничего не ответил. Кар нырнул вниз, покинув полосу движения. Они влились в поток спуска и начали снижение. Туман, вечно клубящийся у отметки 100 метров, разделяя верхние преуспевающие уровни и трущобы внизу, на секунду сгустился вокруг, а затем перед ними раскрылся вид темных улочек. И хотя наверху еще ярко светило солнце, здесь уже были в лучшем случае тусклые сумерки. Дарша следила за быстро убегающей вверх стеной здания. Она показала наставнику зацеп подъемного пистолета, все еще висящий на выступе. Придерживаясь кабеля, они спустились вниз, в глубину. Когда они находились в метрах в десяти над землей, учитель Бондера включил габаритные огни. Часть улицы внизу осветилась. Ассант перегнулась через борт и увидела разбегающиеся тени, явно предпочитающие темноту свету. Никаких признаков фондерианца. По всей вероятности, его тело утащили мусорщики. Но на тротуаре виднелось темно-красное пятно крови, а рядом валялся трупик нетопырки, очевидно сломавший при падении шею. Магистр Бондера направил туда луч фары. Его лекку и плечи поникли. Глядя на него, Дарша поняла, что надежду на успешное окончание миссии можно окончательно и бесповоротно похоронить. «Что теперь делать?» Мягко спросила она. Несколько секунд он молчал. Затем вздохнул и произнес. Возвращаться в храм и доложить совету о случившемся. Ну вот и все, подумала Дарша. Как ни странно, теперь, когда она осознавала, что не осталось никакой надежды, она не ощущала сокрушающей досады, разочарования, которые казались неизбежными. Вместо этого, к своему удивлению, Дарша почувствовала облегчение. Случилось худшее, и надо с этим мириться. Как и с большинством предстоящих неудач. Самая страшное – мысль о них, реальность оказывается не такой жестокой. Благодаря этому ее мнение о задании оставило маленькую нишу, где поместилась небольшая симпатия к фандерианцу Олту. Теперь, при виде пятна его крови на тротуаре, Даршу обуревало чувство сострадания. Он был невыносимым трусом и, несомненно, бессознательным преступником, но такой смерти не заслужил. Мастер Бондера активировал репульсоры, и аэрокар начал подъем. Лорн жадно наблюдал, как один из прихвостней хатта приволок хозяину увесистый контейнер. Янт открыл его. От вида содержимого павана затрясло. Контейнер был набит хрустящими стандартными республиканскими кредитками в тысячных купюрах. Янт повернул ящик к нему, демонстрируя богатство. Лорн почувствовал, как у него зачесались пальцы потрогать все это, прижать к груди. Он никогда не видел такого количества крупных наличных. Да что там, он никогда не видел такого количества просто наличных в одном месте. «Один миллион республиканских кредиток», — сообщил Янт таким тоном, — будто говорил о погоде. «Ты забираешь их, я забираю это», — он поднял голокрон. «И все мы счастливы». Лорн не знал, точнее, его не заботило, будут ли счастливы все. Но одно он знал точно — он будет счастлив. Он так и пялился, все еще не веря, что это происходит, когда и пять шагнул вперед, чтобы принять деньги, которые кардинально изменят их жизнь. Лорн взглянул на хронометр. Если они сейчас уйдут, им как раз хватит времени, чтобы добраться до космопорта. и пять как раз подходил к контейнеру, когда дверь за их спиной внезапно скользнула в сторону. В святилище Хатта влетел телохранитель Шевин, его пальцы безвольно разжались, выронив силовую пику. Она откатилась прямо к подножью трона. Существо с шероховатой кожей некоторое время изумленно смотрело на свою грудь, посреди которой красовалась дымящаяся дыра, а затем скончалось. В дверь вошел кошмар. Лорн в оцепенении смотрел на это видение. — Эй, родной, а не многовато ли на сегодня? Убийца Шевина ростом был метра два, одет во все черное, включая накидку с капюшоном, тяжелые ботинки и перчатки. В руках он сжимал лазерный меч, подобного которому Лорн никогда не встречал. Оружие создавало не одно, а два энергетических лезвия, выходящих с каждой стороны рукояти. Но еще более жутким, чем клинок, было лицо этого типа. У Лорна сердце буквально покрылось мурашками. Убивец сдернул капюшон, открыв на обозрение голову, испещренную красными и черными татуировками. Они окружали желтые светящиеся глаза и обнаженные в ухмылке черные зубы. Лысый череп демонической короной венчали десять костяных то ли грибней, то ли рогов. Любитель веселых расцветок мрачно обвел всех присутствующих и убедительно произнес глухим тоном. «Умрете все!» Лорн застыл на месте, не в силах оказать ни малейшего сопротивления. Маньяк направился прямо к нему. Его глаза сияли, как маленькие солнца, когда он заносил меч. и пять сгреб контейнер с деньгами и швырнул его в пространство между Лорном и нападающим как раз тогда, когда последний по ровной дуге направил оружие к шее Карелианина, Удар пришелся в точности по ящику. Энергетическое лезвие прошло сквозь него, раскидывая повсюду горящие кредиты. Мощи замаха хватило бы и на то, чтобы лишить Лорна думательного аппарата, но дроиду хватило выигранной секунды, чтобы нырнуть вперед и оттолкнуть друга в сторону. Лорн почувствовал жар лезвия, коснувшиеся его волос. Ситх У Лорна больше не было сомнений, что он только что лицом к лицу стоял с одним из легендарных темных властителей из далекого прошлого. Быстро отреагировал и замахнулся снова. Но к этому времени оба телохранителя, гоморианца, уже выхватили бластеры и принялись спалить изо всех сил. Ситх крутанул клинок, отражая заряды бластеров в сторону гоморианцев. Лорн успел увидеть только это, прежде чем и пять поставил его на ноги и пнул по направлению к дверному проему. Они летели по коридору, ведущему прочь от покоев Янта, пробегая мимо нескольких трупов охранников и двух оплавленных куч металла, некогда бывших дроидами. Залы Янта располагались сразу под ночным клубом «Тускенский оазис», которым он владел. Лорн и И-5 проскочили пару лестничных пролетов и ворвались в освещенный неоном салон, заставленный столами для собака, досками для дежарика, и подмостками с едва одетыми танцующими особями женского пола различных рас. Они продрались сквозь толпу к выходу и вывалились на улицу. «Куда мы идем?» — прорал Лорн, когда они неслись вниз по улице. «Подальше отсюда!» — крикнул в ответ и пять. Лорн хотел возразить, что особой разницы нет. Он смотрел в глаза ситху и видел там свою судьбу, так же ясно, как татуированные разводы вокруг глаз. Ситх найдет, выследит его, неважно, как быстро и далеко он убежит. Но для такого монолога у Лорна не хватало дыхалки. Ее не хватало и для того, чтобы бежать. Но страх того, что он видел в этих глазищах, заставлял двигать конечностями как можно быстрее. Мол видел, что его жертва ускользает, но не мог это прекратить. Его внимание занимали гамрианцы, Вращая клинок так, чтобы он блокировал заряды, Ситх взмахнул свободной рукой, дернув невидимые нити силы. бластеры вылетели из рук изумленных обладателей. Пока они не пришли в себя после такого маневра, Мол рванулся вперед, насаживая на лезвие сначала одного, а потом и другого противника. Гоморианцы безжизненно осели на пол. Мол резко развернулся, чтобы разделаться с хатом. Несмотря на свою массу, Янд, когда хотел, мог двигаться очень быстро. Он сполз с трона и схватил пику, оброненную Шевином, и бросил ее в Мола. Тот одним движением превратил одну пику в две. Генератор обреченного оружия закоротился, рассыпая вокруг яркие искры. Янт не остался ждать результатов своей атаки. Его массивное тело на хорошей скорости ползло по полу, усеянным обгорелыми и сморщенными кредитками. Голокрон Хат так и сжимал в руке. Он уже почти добрался до двери, Когда Мол прыгнул, мигом преодолев расстояние от трона до выхода, и приземлился прямо перед хатом. Не давая Янту отреагировать, Дарт Мол всадил одно из лезвий ему глубоко в грудь. Вопль огласил зал. Помещение заполнил запах паленой плоти. Янт умирал с квакающим ревом, его желеобразная масса безвольно повалилась на пол. Мол деактивировал оба клинка. Он вытянул свободную руку, и голокрон скользнул к нему из кулака мертвого хатта. Приторочив кристалл к поясу, Молл выбежал из комнаты. Миновав лестницу, он прошел через салон азартных игр, разбрасывая гостей и работников жесткими приемами с помощью силы. Ситх выбежал на улицу и огляделся по сторонам в поисках своей жертвы. Ни Павана, ни дроида нигде не было видно. Мол, сжал зубы. Он не позволит ему уйти на сей раз. «Любым способом пора заканчивать эту возню». И так все слишком затянулось. Он обратился к темной стороне и нащупал светящуюся дорожку, по которой ушла его цель. Мол двинулся по улице, прокладывая себе путь сквозь злополучную толпу прохожих. Несмотря на то, что даже в давке появлялось место, чтобы ситх прошел, шел он слишком медленно. «Хватит», — подумал Мол. Он отпустил темную сторону, используя силу как таран против тех, кто попадался ему на пути. Мол свернул на маленький проспект. Недалеко был припаркован его гравицикл. Он может врубить покорный двигатель на удаленном контроле, и через минуту транспорт будет здесь. Но есть способ и побыстрее догнать их. Ситх призвал силу, двигаясь в пять раз быстрее, чем человек на пределе возможностей. Теперь им не убежать. Через несколько секунд он увидел неудачливых дельцов. Еще несколько секунд, и он догонит их. Лазерный меч поработает еще раз, проходя сквозь металл и плоть, и, наконец, это рутинное задание будет доведено до конца. Мол ухмыльнулся и ускорил свои громадные шаги, перепрыгнув через корпус припаркованного транспорта. Паван и дроид оглянулись и заметили его. Мол видел страх на лице человека. Это приятно. Еще прыжок, и они в его распоряжении. Невидимый молот опустился на него посреди прыжка, заставив упасть на землю. Это что еще? Кто посмел вмешаться? Мол поднял голову вверх и увидел аэрокар, снижающийся рядом с Паваном и дроидом. Лучи репульсоров сбили его в момент прыжка, когда кар пролетал над ним. Аэрокар сел в пяти метрах от Мола, и тот смог отчетливо разглядеть пилота и пассажира. Они были джедаями. Ларша почувствовала возмущение в силе в тот же момент, когда его ощутил и учитель Бондера. Они уже почти достигли туманного уровня, когда снизу донеслись темные вибрации. Подаванный учитель уставились друг на друга в одинаковом изумлении. Твилек круто рванул аэрокар вниз к улице. Оба молчали. Дарша не знала, как этот всплеск ненависти и разрушения подействовал на ее наставника, но ее до сих пор трясло, а голова упорно кружилась. Некто внизу хорошо владел силой и к тому же отличался могуществом. Там уже случилось несколько смертей. Еще парочка планировалась. Она не знала, кто умер или кто в опасности, но они не вправе не обратить внимание на такое мощное и жестокое использование силы. Нужно выяснить, кто за это в ответе, и остановить его. Магистр Бондора держался на высоте 20 метров над улицей, двигаясь по городскому лабиринту на предельной мощности. Огни аэрокара освещали узкий проход внизу. Свернув за угол, они увидели метрах в впереди того, кто создал импульс, который они почувствовали. Высокий двуногий в темном плаще бежал со скоростью, которая явно была достигнута с помощью силы. Кем или чем мог бы он быть? Не джедай, это уж точно. Он владел силой на уровне магистра, но ни один джедай не излучает темную энергию. Есть только одно объяснение – Но когда такая версия пришла ей в голову, Дарша поняла, что не хочет верить этому. Не может быть, это невозможно. Но у нее не было времени на размышления. Чуть впереди она увидела двоих, которые, очевидно, являлись мишенями темного. Можно было догадаться по их дикому бегу. Еще один гигантский прыжок, и темный настигнет их. Дарша могла придумать только один способ остановить его. Судя по траектории полета аэрокара, магистр решил воспользоваться такой же тактикой. Кар прошел как раз над черной фигурой на высоте, рассчитанной на то, чтобы репульсоры задели преследователя, но не убили. Сработало. Машина накренилась, но продолжала двигаться. Дарша оглянулась и увидела, что таинственный нападающий лежит на тротуаре. Его плащ был темным пятном даже в окружающей темноте. Магистр Бондера посадил аэрокар рядом с двумя беглецами. Дарша с удивлением отметила, что один из них оказался дроидом. «Залезайте!» — скомандовал учитель Бондера человеку. «Он без сознания. Не знаю, надолго ли». «Ненадолго!» — произнес дроид, указывая на фигуру сзади. Дарша взглянула назад и, к своему удивлению, увидела, что Темный уже поднимается на ноги. Она никак не могла поверить, что он так быстро пришел в себя после встречи с репульсорами. «Залезайте!» — крикнул Бондера. «Немедленно!» Человек, который смотрел на Даршу и ее наставника со странным выражением на лице, со смешанными чувствами облегчения и отвращения, мудро решил, что они меньше из зол. Он запрыгнул на заднее сиденье, за ним последовал и дроид. Дарша еще раз оглянулась. Темный уже летел к ним. Он был так близко, что она могла видеть его лицо. Более ужасающего зрелища она раньше не встречала. Ее шею неприятно дернуло. Это магистр Бондера ударил по панели взлета, и кар рванул вверх. Но недостаточно быстро. Машина содрогнулась от удара в нижнюю часть кормы и завалилась на бок. Пока магистр Бондера сражался с консолью, Дарша заметила, как рука в черной перчатке вцепилась в борт кокпита. «Для такого прыжка он наверняка использовал силу», — подумала она, когда аэрокар поднялся на добрые 10 метров над улицей. Подаван выбросила вперед обе руки — нанося невидимый, но вполне мощный удар по вражескому кулаку. Он разжался. Кар еще раз качнула, когда темный упал вниз на улицу. «Вернемся на верхний уровни!» — крикнула Дарша. Но, сказав эти слова, она увидела выражение лица учителя Бондры. «Мы не можем!» — сообщил он. Ярость Дарта Мола по поводу того, что Паван и Дроид снова выскользнули из его когтей, немного смягчилась тем, что на сцену вышли джедаи. Наконец-то соперник достойный внимания, хоть кто-то, способный проверить его возможности. Оклемавшись от эффекта репульсорного поля, он устремился за поднимающимся аэрокаром. Ситх активировал меч и срезал часть механизма, составляющего дно машины. Его удар нанес ущерб и машину качнуло. Собирая силу вокруг себя, Мол подпрыгнул и умудрился зацепиться одной рукой за борт. Не успев подтянуться, он почувствовал впечатляющий удар младшего джедая, заставивший его разжать пальцы и свалиться обратно на тротуар. Мол мягко приземлился. Сила затормозила падение. Еще до того, как ботинки коснулись земли, он включил комлинг и задиктовал код команды, которая заведет гравицикл и доставит его сюда. Но при этом он увидел, что кар выровнялся и полетел прочь. Через секунду машина свернула за угол и исчезла из виду. «Не страшно», — сказал Мол сам себе, поджидая свой транспорт. «Аэрокар выследить легко, тем более с джедаями на борту». Паван и его дроид были чересчур удачливы сегодня. Но теперь вся их удача кончилась. «Устройство вертикального взлета повреждено», — сказал джедай, ведущий кар. «И что это значит?» — спросила женщина. Она была младше своего компаньона и младше Лорна. «Это значит», — сказал и пять прежде чем джедай успел ответить, что хотя мы и можем двигаться прямо и садиться, мы не в состоянии подняться выше этого уровня. Лорн перетнулся через борт. В темноте оценить высоту было тяжело, но ему показалось, что они были в метрах двадцати над улицей. Кар двигался на большой скорости. На этом уровне было небольшое движение, что вполне удачно, так как узкие тесные улочки ограничивали возможность маневрировать. Лорн взглянул на джедая. Он был твилеком. На вид ему было за сорок пять. Лорн не мог припомнить, видел ли он его в окрестностях храма. Конечно, это не значило ничего. Существует куча джедаев, с кем он общался крайне мало или не общался вообще. Комичность ситуации развеселила бы его, если бы все было не так грустно. Это ж надо быть спасенным от ситха джедаями. Но приходится признать, что они пришли вовремя. И хотя им с И-5 не придется летать к вожделенному захолустному мирку в ближайшее время, храм, возможно, одно из самых безопасных мест теперь. В этом было тяжело сознаться даже себе самому. Столько всего произошло в последние минуты, и в основном события не радовали, что трудно было прийти в себя. Джедай резко завернул за очередной угол, и Лорн почувствовал, как инерция вдавила его в маломощное поле, обеспечивающее безопасность в аварийных ситуациях. «Эй, полегче!» — сказал он. «Пешком ему нас не поймать». «Так он и не пешком!» — напряженно ответила девушка. Дарт Молл вскочил на гравицикл, который остановился рядом. Обеими руками он повернул акселераторы на руле. Двигатель заревел, и гравицикл рванул с места. Не было нужды активировать дисплей слежения. Джедай и его цель светились в мозгу, как маяки. Молл чувствовал каждого, кто сидел в аэрокаре. Гравицикл двигался со скоростью больше, чем их машина. Он настигнет их через несколько минут. Мол жестко усмехнулся. Ему хватит секунды, чтобы уничтожить Павана и его дроида. А потом он посмотрит, насколько хороши джедаи. Слишком давно он не ощущал, как его лазерный меч скрещивается с другим. Давно не слышал нарастающего гудения энергетических клинков в этой схватке. Не вдыхал запаха озона. Слишком давно». «Почему ситх преследует вас?» – магистр Бондора старался перекричать свист ветра. Хотя Дарша тоже пришла к такому заключению, было странно слышать, как учитель озвучивает ее мысль. Во время учебы она вызубрила кучу всего о ситхах, но все эти лекции и данные были абсолютно бесплотными, так как все вокруг считали, что древнего темного ордена больше не существует. «Но кем? Кем еще могло быть это создание ночи, которое неотступно следует за ними?» Он адепт Силы, но очевидно, что не джедай. Других вариантов не остается. Ассант увидела, что дроид и человек переглянулись. Они молча договорились о чем-то. Дроид заговорил. «Мы брокеры в области информации», — объяснил он. И что-то, точнее отсутствие чего-то в тембре его голоса удивило Даршу. Она не услышала раболепных интонаций, обычно встроенных в дроидов. Особенно этим страдали протокольные серии. В его голосе и манере изложения чувствовалась уверенность, которую возможно было заметить даже в данной напряженной ситуации. «Я известен под именем И-5, а это Лорн Паван, мой напарник», — продолжал дроид. Краем глаза Падаван заметила, что магистр Бондера быстро взглянул на Павана, а потом снова вернулся к пилотированию. Он знает это имя. «Недавно мы встретились с неймодианцем по имени Ханс Мончер». Он хотел продать «Голокрон», содержащий подробности торгового эмбарго планеты НАБУ, планируемого Торговой Федерацией. Магистр Бондера сразу не ответил. Затем он спросил. «Это месть за новый налог, установленный Республиканским Сенатом в Торговой Федерации?» «Именно», – подтвердил Лорн. «Федерация боится, что новый налог ощутимо урежет ее доходы». «Набу сильно зависит от импорта. Это нужно, чтобы поддерживать уровень жизни» сказал Анаон. «Такие меры разорят ее жителей». Кар снова завернул за угол. Пешеходы, зная об опасности репульсеров транспорта, двигающегося на такой высоте, разбежались в стороны. «Но это не объясняет, почему Ситх пытается убить вас», — продолжил наставник. Даршу поражало хладнокровие джедая. С тем же успехом он мог вести эту беседу в комфортабельном читальном зале храма, а не в разваливающемся аэрокаре, на предельной скорости выделывающим немыслимые пируэты. «Теперь понятно, почему неимодианец так хотел сбыть с рук эту информацию», — сказал И-5. «Мы не знаем точно, какое отношение к этому всему имеет Ситх, но Хас Мончер был убит тем типом, что теперь сидит у нас на хвосте». «А что случилось с Голокроном?» — поинтересовалась Ассант. «Мы уже почти его продали Хатту по имени Янд», — ответил Паван когда ворвался Ситх. Думаю, что хат мертв, а Ситх либо уничтожил галакрон на месте, либо забрал с собой. «Эту информацию нужно немедленно доставить в совет», заявил магистр Бондора. «Вы двое не будете в безопасности до тех пор, пока с Ситхом не разберутся». Дарша взглянула на Лорна Павана. В нем явно боролись досада и смирение. «Джедаи», — пробормотал он. «Но почему обязательно джедаи?» Ассант посмотрела назад. Бешеное кружение привело их в менее темную часть города, и теперь она могла четко разглядеть силуэт гравицикла, несущегося за ними. Даже не обращаясь к силе, Дарша была уверена, что это ситх. «А вот и он!» — сообщила она. «Что-то слишком быстро!» Лицо Лорна побледнело, но вроде бы он не паниковал. «Это хорошо. Сейчас только не хватает еще одного фондерианца Олта». Девушка повернулась к наставнику. Тот разжал зубы. «Бери управление на себя». Приказ удивил ее, но тон учителя не допускал возражений. Когда тот привстал и перекинул ноги через спинки кресел, разделяющие задние и передние сиденья, Дарша скользнула на его место. Она посмотрела в заднее стекло и увидела, что ситх уже в пяти метрах от нее. Он вытащил меч, активируя два ярко-красных клинка. «Доставь их в храм!» — крикнул учитель Бондера. Потом... Прежде чем Подаван сообразила, что он собирается делать, джедай встал на сиденье между Паваном и И-5. Слишком поздно, чтобы попытаться остановить его, Твилек включил свой лазерный меч, вскочил на чехол заднего двигателя и прыгнул с летящего на полной скорости аэрокара.